голова 14 внезапный отъезд полковника брендона и его упорное желание скрыть причину занимали миссис дженкинс еще два-3 дня и она продолжала строить всевозможные предположения на что была большая мастерица как все те кого живо интересует что зачем и почему делают их знакомые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 «Успокойтесь», — сказала мисс Дэшвуд. «Ничего подобного не произойдет. У мамы никогда не наберется денег на такую перестройку». «От всего сердце рад этому», — вскричал он. «Да будет она всегда бедна, если для ее денег не найдется лучшего применения». «Благодарю вас, Уиллуби. Но можете быть уверены, что никакие улучшения не соблазнят меня принести в жертву нежность, которую вы или другие, кого я люблю, могут питать к этим стенам. Поверьте».